следуя за нитью. Человеческая психика — это сложное полотно, сотканное из множества разноцветных нитей. И переходить от одной нити к другой в моменты их активизации несложно. Предположим, что ваш возлюбленный грозится вас бросить, и вы чувствуете сильную незащищенность. Вы начинаете исследовать эту реакцию и обнаруживаете защитную часть, желающую доказать вашему возлюбленному, что вы не виноваты в том, что он хочет уйти. Вы переключаетесь на эту часть, но еще до того, как вы хорошо познакомились, вы ощущаете ужас, исходящий от другой части. Вы начинаете исследовать испуганную часть и выясняете, что она боится одиночества. В скором времени громкий внутренний голос сообщает, что виноваты в случившемся только вы. Это самокритичная часть, настаивающая на том, чтобы ее выслушали, так что вы переключаетесь на нее и внимаете ей. Она начинает перечислять вам все ваши ошибки в отношениях и считает неудивительным то, что вы надоели партнеру. Вам становится любопытно, почему самокритичной части необходимо так сильно вас принижать. Исследуя этот вопрос, вы замечаете острое чувство стыда, исходящее от части, на которую действует это самоосуждение. Самокритика заставляет часть чувствовать себя бесполезной и нелюбимой. В этой неразберихе ваше внимание постоянно перетягивает на себя часть, испытывающая наиболее сильные чувства в данный момент. Вам не удается достаточно долго следовать за одной частью, чтобы ее понять или установить с ней контакт. Ваше внимание — футбольный мяч на поле, который пинает команда игроков. А к тому времени, как появятся все части, легко забыть о той, с которой вы хотели поработать в начале. Настройка связи со всеми возникающими частями — полезное занятие, но в приведенном мной описании части сменяются так быстро, что ни одна из них не получает достаточного внимания. И вы не продвигаетесь к исцелению, поскольку постоянно сходите с пути. В ВСС есть способ, позволяющий следовать за одной нитью в вышитом полотне вашей психики, пока вы не распутаете ее и не исцелите ту часть, которую она представляет. Примите решение оставаться с выбранной вами целевой частью, пока у вас не появится достаточно веской причины, чтобы переключиться на другую целевую часть. Попросите остальные части отступить в сторону. Скажите, что придет и их очередь рассказать о себе, и попросите у них разрешения продолжать работу с выбранной вами частью. Возможно, вы захотите делать записи, чтобы отследить все возникающие части. Например, допустим, что вы решили сконцентрироваться на защитной части, а затем появляется самокритичная. Скажите самокритичной части, что вы посвятите ей время позднее. Сейчас же вам необходимо познакомиться с защитной частью. Попросите самокритичную часть подождать. Если она не может ждать, убедите ее высказать свое мнение и уделите некоторое время тому, чтобы с любопытством и состраданием ее выслушать. Как только самокритичная часть почувствует, что ее выслушали, попросите у нее разрешения продолжить работу с защитной частью. Теперь, вероятно, она даст его, что позволит вам идти выбранным курсом. Обратите внимание на то, что вы просите у самокритичной части позволения продолжать путь, вы не заставляете ее отступить. В ВСС вы всегда просите. Вы никогда не приказываете и не вынуждаете силой, желая научиться сотрудничать со своими частями. Возможно, вы захотите освежить в памяти способы обращения к части с просьбой отойти в сторону, которые были подробно рассмотрены в главе 6. Если в ваше общение с самокритичной частью будут встревать другие части, попросите их также отступить. Пообещайте им, что вы познакомитесь с ними в будущем. Отслеживайте возникающие части, которые необходимо выслушать, чтобы вы смогли сдержать это обещание позднее. Этот подход позволит вам следовать выбранному курсу, не оставляя без внимания другие части и не пренебрегая ими. Если они почувствуют, что от них отмахиваются, они могут обидеться и оказать вам сопротивление позднее. Продолжайте работать с целевой частью, следуя этапам всс терапии пока вы не исцелите эту часть или пока не закончится сессия. Затем запишите то, что вы сделали, и в следующий раз продолжайте работу с этой частью.